Глава шестнадцатая. Константин Плющ. Срединный мир. И вот настал тот самый день. Едва пробил одиннадцать, как и Варандии, и Роскви двинулись к башне. Хранитель Романос уже ждал их, встретив понимающей улыбкой. Не утерпели, вздохнул Костя. Хранитель кивнул. Когда я впервые отправлялся в прошлое, то явился сюда с самого утра, сказал он. Это нормально. Ну что ж, я наслышан о последних событиях. Брат Корнелиус уже высказал мне свое неудовольствие, на что я попенял ему. Но не буду ябедничать. Просто я был недоволен, что он отправил на Норрегор Шимона раньше, чем нужно. То есть, медленно проговорил Плющ, во фьордах должно было что-то случиться за эти дни, и нам следовало переждать? Напротив. Ничего не должно было случиться, но Шимон своим непродуманным вмешательством ускорил события, и Гунульф Се -э Конунг перешел таки от слов к делу. Гунульф? Это один из конкурентов Харальда Косматова, который через пару лет станет Конунгом Сия-Норвегии. Гунульф сам хочет занять его место, но... Вот тут-то и начинается наша работа, работа хранителей. Та история, которую вы выучили в школе, единственная сущая, изменить ее никак нельзя. Описанное в ней уже свершилось, но если бы хранители бездействовали и не слали регуляторов, учебники были бы совсем иными. Люди из будущего всегда вмешивались в дела былого, и все их деяния как раз и привели к тому, о чем рассказывают летописцы. Самое сложное – это понять, пойдут ли события привычным путем. или для этого требуется микроскопическое воздействие регуляторов, попаданцев, как их называют в книгах. Тому, что Константин Багряна Родный стал императором, он обязан попаданцу, и Рюрик призвал человек из будущего. Примеров можно привести множество, но не все из них перестали быть секретами, да и не в тайне дело. Просто. а как все непросто. Понимаете? Принят некий постулат, что прошлое изменить нельзя. Нельзя, к примеру, отправиться в 1943-е убить Гитлера. Отправиться-то можно, наверное, но ликвидация фюрера вам не удастся. Заклинет пистолет, или вы промахнетесь, или вас схватят эсэсовцы, и так далее, и так далее. Ну а вдруг? Нельзя же так полагаться на ход событий и что пронесет. И вот когда мы обнаруживаем некую флуктуацию некое нарастание событий, некоторые, складываясь и множе последствия, способны изменить некий отрезок истории, мы шлем регулятора. Я так понял, сказал Бородин, что во фьордах возникла эта самая флуктуация. Именно. Но Регор наметил некое отклонение, грозящее в перспективе помешать Харальду Косматому занять трон Конанга. Не скажу, что этот человек лично мне симпатичен, нет, но если он не станет первым королем Норвегии, а другой человек, это повлечет за собой лавину последствий, а если меняется прошлое, то и будущее станет другим. Возможно, это не так, но проверять подобные допущения нет ни малейшего желания. — А что мы должны сделать? — прямо спросил Костя. — Я уже говорил, что, — улыбнулся Хранитель. — Жить. Невозможно предугадать череду вмешательств, необходимую для адекватного течения истории. Уже одно то, что вы попадаете в прошлое, гарантирует перемены. И они тем сильнее, чем активнее вы действуете. Костя с Валерием переглянулись, и Плющ сказал. Мы попробуем. Тогда вперед. И романов пошагал к башне. Отвечая на почтительный поклон и стражников, хранитель проник внутрь терминала и отпер бронзовую дверь. За ней тянулся узкий и высоченный ход. «Это пещера, но она очень неудобна. Не лечь, не сесть нормально, нельзя. Поэтому местные о ней знают, но не пользуются. Ну, удачи!» «Спасибо», — сказали дуэтом Роско и Саваранди и перешагнули порог. Покинув пещеру, Костя задохнулся. Тьма, полумрак и вдруг свет. И свежий ветер в лицо, пахнущий морем. И восхитительный голубой простор, зеленая трава, а за краем обрыва простирался исполинский зигзаг фьорда, прорезавший два ряда гор, крутых и скалистых, с которых медленно плавно лилась взбитая пена водопадов, перемежавшихся с пологими склонами, щетинистыми от сосен, елей и прочих хвойных. — Нас не обманули, Роскви, — проговорил Костя, убирая полную грудь чистейшего воздуха. — Тут целый мир. — Ага, — буднично сказал Валера, поухватить и берясь за топорище, и парочка нехороших дядек с мечами. И Варанди резко обернулся. Слева, куда спадал зеленый, густо заросший травой лук, споры поднимались двое громил с торчавшими из-под шлемов косичками. Во что они обуты видно не было, зато на каждом чешуей переливалась кольчуга, из коротких рукавов которые выглядывали рубахи У обоих полосатый. Один из гигантов, отличавшийся сильным к согласиям, заметил регулятор «Стоять, на навознобороды!» – заорал он, потрясая клинком. «Бежим!» – выдохнул плющ. И они побежали. Викинги бросились следом.